Другое место, другое время. Интерлюдия 4. По пути на и в Сардинию, что в Италии, 20 лет назад. На календаре вторник, когда художница собирает свои вещи и уезжает, намерев больше не возвращаться. Что это был вторник, впоследствии никто не помнит, и вообще про этот отъезд мало кто вспоминает. Это один из многих отъездов, случившихся в годы вокруг этого вторника. Отъезды сливаются воедино задолго до того, как кто-то решается произнести слово исход. И сама художница лишь смутно помнит день, месяц и год. Для неё этот день значим своим смыслом, а не деталями. Это кульминация месяцев и лет, потраченных на наблюдение, рисование и попытки понять. И теперь, когда она понимает, она больше не может вот так просто смотреть и рисовать. Никто не обращает внимания, когда она проходит мимо в меховом пальто с сумкой. Она останавливается только у определённой двери, где оставляет свои краски и кисти. Тихонько ставит этюдник на пол. В дверь она не стучится. Маленькая серая кошка наблюдает за ней. Позаботьтесь о том, чтобы это досталось ей, говорит художница кошке, и та послушно усаживается на этюдник в своей настороженной и всё-таки сонной манере. Об этом поступке художница потом пожалеет, но это не единственное, чего она не предусмотрела. Кружным путём идёт она к сердцу. Она знает пути короче. Она прошла бы к сердцу с завязанными глазами. Она может передвигаться по этим коридорам на ощупь, или на запах, или на что-то более глубинное, чем то, чем руководствуются её ноги. В последний раз она заходит в любимые залы. Поправляет покосившиеся картины, выравнивает стопки книг, находит коробок спичек, лежащую под свечника, и кладет спички в карман. В последний раз заглядывает в шепчущий коридор, и тот рассказывает ей историю о двух сестрах, ищущих каждое свое. О потерянном кольце и обретенной любви — И история эта не разрешается окончательно, потому что истории, рассказанные шепчущим коридором, разрешаются редко. Дойдя наконец до сердца, в распахнутую дверь кабинета художницы видит хранителя за письменным столом, но внимание его сосредоточено на том, что он пишет. Она подумывает не попросить ли его найти подходящее место, чтобы повесить картину, которую она оставила в своей мастерской, недавно законченную, но не делает этого. Она и так знает, что кто-нибудь картину найдёт и о ней позаботится. В своём воображении она уже видит её на стене, в окружении книг. Она не знает, кто они, эти люди, изображённые ею на полотне, хотя они много раз мерещились ей в несвязных видениях. С одной стороны, она надеется, что их и не существует вовсе, тогда как с другой знает, что они существуют или же будут существовать. Но уже сейчас они вписаны в историю этого места. Художница поднимает глаза на плавно вращающуюся заводную вселенную. Одним глазом она видит её мерцающей и совершенной. Каждая деталь движется так, как должна. Но другой глаз видит её изломанной и разбитой. Золотая рука указывает ей на выход. Если она собирается изменить историю, то как раз отсюда и надо начать. Хранитель поднимет голову на стук, закрывшийся за ней двери, но поймёт он, кто именно ушёл, намного позже. В аванзале художница проходит мимо постамента, на который выбрасывала свои кубики, когда впервые спустилась сюда. Все мечи и короны. Теперь она видит больше мечей и корон. Золотая корона в многолюдной комнате. Старый меч на тёмном берегу, влажный от крови. Ей страстно хочется вернуться к своим краскам, но она не в силах изобразить все те вещи, что видит. Никогда не сможет она изобразить их все. Она пробовала. Ни времени не хватит, ни красок. Вдавив кнопку, художница вызывает лифт, и тот немедленно открывается, как будто её и ждал. Она входит и дозволяет подъёмнику доставить её наверх. Её глаз, тот, что видит незримое, почти сразу заволакивает пеленой. Видения меркнут. Это огромное облегчение, и это страшно. К тому времени, как лифт приносит ее к знакомой пещере, освещенной одним фонарем, в глазах у нее туман. Образы, события и лица, которые преследовали ее годами, пропали. Она едва в силах разглядеть очертания двери в скале. Видений, что она уйдет, у нее не было. Она поклялась когда-то, что никогда этого не сделает. Дала обет... И что же, она здесь. Она нарушила его так, что уже не поправишь. То, что немыслимый этот поступок оказался возможным, придаёт ей смелости. Раз уж она сумела изменить эту часть истории, значит, сумеет изменить больше. Сможет переменить участь этого места. Она поворачивает дверную ручку и толкает дверь. Дверь распахивается на пляж, полоску залитого лунным светом песка. Дверь деревянная, и если когда-то и была выкрашена, то песок и ветер разговорились между собой содрать с неё покров краски. Дверь почти незаметна на фоне скальной породы. Всякий, кто мельком на неё глянет, примет её за корягу, прибитую к берегу. Так было и в те времена, когда художница была здесь в последний раз. Даже ещё до того, как её назвали художницей, когда она была просто Олегрой, юной тогда женщиной, которая нашла дверь, вошла в неё и не вернулась до нынешних пор. Олегра оглядывает пустой пляж. Небо здесь слишком много. Тишина, только волны монотонно бьются о берег. Что ошеломляет, так это запах. Соль, море и ветер обрушиваются на неё в атаке ностальгии и сожаления. Закрыв за собой дверь, она с силой прижимает руку к её отшлифованной непогодой поверхности, источенной ветром, прохладный. Олегра бросает сумку на песок. За сумкой следует шуба, в ночном воздухе духота и слишком тепло для меха. Она отступает на шаг. поднимает ногу и каблуком сапога бьёт по двери и за всей силой бьёт так, что старое дерево трещит бьёт и бьёт и когда каблуки её навредить больше уже не могут находит камень, чтобы камнем окончательно сокрушить дверь дерево трескается и раскалывается ранит ей руки глубоко и больно занозит кожу Наконец это уже не дверь, а кучка дров. На её месте лишь твёрдая скала. Одна только дверная ручка осталась, упала на песок, не расставшись с орванным обломком того, что было когда-то дверью, а до того деревом. Но теперь это ни то, ни другое. Олегра достаёт спички из кармана пальто, поджигает бывшую дверь, смотрит, как она горит. Если у неё получится помешать кому-то попасть туда, то получится и предотвратить то, что она видела. То, что находится внутри стеклянной банки, что лежит в её сумке, предмет, который она увидела и нарисовала ещё до того, как поняла, что это такое, и задолго до того, как оно стало предметом внутри банки, будет её гарантией. Если дверей не станет, Она сможет помешать возвращению книги и всего, что за этим последует. Она знает, сколько всего на свете дверей. Она знает, что любую из них можно закрыть. Алегро вертит в пальцах дверную ручку, раздумывая, не бросить ли её в море, но не бросает. о кладёт в сумку рядом с банкой, ибо хочет удержать при себе всё, что сможет принадлежавшее тому месту. За сим Олег Рокавал падает на колени и горько рыдает на пустынном пляже у серебрящегося звёздами моря.